Правило третье. Не ссы. Из предыдущего опыта я вынес хороший урок. Если не уверен в чем-то, то не стоит и пытаться. Вот и сейчас я не уверен, что смогу убить своего друга, если он обратился. Так зачем вламываться в его дом? Тихонько уйду, да и все. Хотя, что если я сделал поспешный вывод? Может, он не обратился вовсе, а споткнулся и упал, к примеру. Ну, или плохо себя чувствует, что неудивительно. «Вась, это ты?» Спросил я негромко, но он должен был услышать. В ответ мне раздалось то ли рычание, то ли сипение. Мама и сосед издавали такие же звуки. Сука, только не Вася. Его я больше всего боялся потерять, после обращения мамы. Я уже отчаялся и практически впал в апатию, как заметил одну деталь. Такую маленькую. «Где его машина?» Сказал я вслух, только сейчас обратив внимание на открытый и пустой гараж. Живет он с мамой и сестрой. Никто из них водить не умеет, насколько я знаю. Значит, есть шанс, что он умудрился выжить? Может, еще перед падением кометы свалил в зад? Даже не знаю, радоваться или нет. Если он выжил, то встретимся ли мы еще когда-нибудь? Хотя он мог и не в город поехать. Возможно, где-то тут. Так, нужно подумать. Куда он мог уехать? Да куда угодно. Может, ко мне, может, по бабам, а может, тупо в магазин. И что теперь делать? Хоть бери и план составляй. А впрочем, почему бы и нет? Правда, писать сейчас не на чем, но хотя бы в голове построить план действия не помешает. Да и правила выживания не помешает записывать, исходя из собственного опыта. Для начала вернусь домой. Там я все хорошо знаю. Да и дом более-менее безопасен. Укрепить окна, запастись продуктами из погреба, чтобы лишний раз не выходить. В отличие от соседского, в мой подвал можно зайти только со двора». «Еще бы найти оружие получше. Для этого можно обыскать гараж Василия, да и погребок его проверю, хотя бы тушенки взять. А дальше остается выжидать и при удобном случае обыскивать соседние дома. Надеюсь, найду там еще хоть одного выжившего». Опять напал приступ кашля. «Что же с моими легкими? Пепел с неба уже не падает, да и воздух почти нормальный». Тварь в доме возбудилась от звуков моего кашля, и я поковырял в полусогнутом состоянии в гараж. Откашлявшись, снова проснулось чувство голода. Хотя я ел буквально минут десять назад. Сытным обедом это хоть и трудно назвать, но должно было отсрочить голодание еще хотя бы на час-другой. Закрыв ворота гаража, я тут же об этом пожалел. Темно, как у еврея в кармане. Я все же открыл ворота и приступил к обыску. Первым делом в глаза бросился респиратор с двумя заменяемыми фильтрами. Я сразу же надел его на себя. Еще бы псинки надеть, но такого здесь точно нет. Так, запчасти мне пока не нужны. Масло, бензин тоже, ключи, отвертки, резина, нафиг. Хотя отвертка может и пригодиться. Плоскогубцы тоже, изолента, провода. Так, стоп, такими темпами я тут половину себе сгребу. Мне нужно в первую очередь оружие. Есть молот, но это как-то тяжеловато. Коса, неудобно. Лом, хм, уже лучше. Пожалуй, возьму. Лопата, нет, лом получше будет. А это еще что? Я услышал вдалеке звук мотора. Даже не вдалеке, а почти близко, но какой-то он приглушенный, что ли. Выглянув с гаража, я заметил приближающиеся фары. Но меня насторожило, что машина едет не со стороны деревни, а с полей. Правда, вместо наших полей, где обычно садили кукурузы и подсолнух, сейчас там совершенно дикая степь. На всякий случай я нырнул обратно в гараж и залез в яму для осмотра машины. Псинка сразу прыгнула за мной и притихла. Машина остановилась возле двора, но мотор не глушили. Свет фар освещал гараж. Я напрягся в ожидании неприятностей. Не знаю почему, но ничего хорошего от этих людей я не ждал. Местность изменилась. Жители превратились в безумных монстров. Хрен знает, что у этих ребят на уме. Может, они убивают всех встречных. «Ну, чё там, Рус?» Раздался голос из машины. «Никого не видно. Чё ты меня разводишь?» Ответил грубый голос возле ворот гаража. «Да точно тебе говорю. Выглядывал оттуда кто-то». Уже все подохнуть должны были, а медляки не прячутся. — Да мамка клянусь, Рус, я кого-то видел. — Ага, ты еще все поклянись своей. Не веришь? самиди смотри. Голос звучал уже изнутри гаража, да и шаги над головой слышались. — Опа! А это кто тут у нас? Руки покажи, быстро, и рожу свою. Яму осветил яркий синеватый свет фонарика, а силуэт, говорившего, навис надо мной, направляя в меня автомат. Я медленно опустил лом, развел руки в стороны и полностью показал свое лицо, искаженное от удивления и недоумения. «Ты посмотри, тут, походу, потеряшка выжившей, да еще и с животиной!» Псинка глухо порыкивала, как бы предупреждая, но не провоцируя незнакомца. «Да ну, реально!» Второй голос тоже приближался. «Э -э -э, «Ребят, а что происходит? Вы кто?» «Рот закрой, здесь мы вопросы задаем, понял?» Крикнул тот и щелкнул автоматом. Понял, ответил я слегка дрожащим голосом. По тону и разговоры этих ребят я понял две вещи. Они что-то знают о происходящем, и с ними лучше не шутить, а делать, что говорят. Может, это военные? Как давно пазл прилетел? Чего? Не понял я вопроса. Рус, это же первак. Говори проще. А, ну да. Как давно метеорит или комета грохнулась. «Э, позавчера, ответил я сразу. Хераси, и как ты прожил столько? Один тут? Да. Че ты неуверенно отвечаешь, сука? Да один, один, тварь только в доме рычит. Час рукой, подсапался уже с кем-то, <с> или пес покусал. Рус, давай быстрее! Тут уже мог кто-то почистить все, поторапливал напарник. Да лады, лады! Светящиеся камушки не встречал? Нет, недоуменно отвечал я. Нормально говори, встречал или нет? Нет! — А в рюкзаке что? — Да хлам всякий. Хотел окна заколотить и оружие себе сделать. — Показывай, — приказал тот. Я стал медленно снимать рюкзак. — Дай сюда! — рванул он его, как только я снял ремни с плеч. Одной рукой он ловко вытрусил содержимое на пол и через пару секунд вынес вердикт. Да он идиот! Проводов каких-то набрал. Осколков нет. Слышь, выживальщик, вояки есть в поселке? Ветеран может, или менты, может охотник. «Короче, у кого ствол можно найти?» — спросил он. «Эм, ну, есть парочка охотников, больше никого», — соврал я, умолчав про деда Максима, бывшего военного, да и просто любителя оружия. «Мне и самому оно пригодится, если он еще не пропил все, а эти ребята явно за хабаром приехали». «Как проехать? С Собой не возьмем, не хватало еще, чтобы ты обратился в машине». «Ну, один тут сразу слева на соседнюю улице», — я указал рукой в нужном направлении. «Другой, если туда ехать, потом налево, а там дом двухэтажный будет, не пропустите». «Молодец, потеряшка. А другие выжившие есть?» «Бабы есть?» — чуть тише спросил Рус. «Кончай базар, Рус, ехать надо», — напомнил ему напарник. «Ладно, подскажи, где тут магаз?» «Рус, не тупи, магаз точно не пропустим». «Да загребал ты мех, уже и поговорить нельзя». «Чай придет Берсерк свежий и поговоришь с ним». «Ладно, не копятись. Спасибо за инфу, первак. В награду задавай один вопрос. Отвечу честно, только быстро». «Один вопрос? Да у меня их как минимум сотни-две. И что у него спросить? Что это какой-то другой мир, и так ясно. Что-то полезное узнать бы». «Ну, не хочешь, как хочешь», — сказал он после пары секунд ожидания и развернулся уходить. «Я стану такой же тварью. И что это за тварь вообще?» — выпалил я первое, что пришло в голову. «Э, это уже два вопроса». «Ну, если вкратце, они заразились пылью или облучились радиацией, как и ты. Если за пару дней не обратишься, значит, ты иммунный. Считай, что тебе повезло. Ну или не повезло. <сум> <сум> Заржал он, уходя. Я быстро выбрался из ямы, и от активности на меня снова напал кашель. «У тебя легкие заражены. Побольше хавай, чтобы лечиться. За несколько дней адаптируешься. А если повезет, из почек тварей камни достань и сожри». Выкрикнул он мне совет напоследок, садясь в машину. «Если очень повезет! Светящиеся осколки!» Окончание фразы я уже не услышал, так как они быстро отдалялись. Вот только я не понял, это он пошутил или серьезно сказал? «Сожрать камни из почек? Да ну нафиг!» Хотя насчет еды не соврал. После нее действительно становится легче. И это объясняет зверский аппетит. Так, они были без противогазов и респираторов. Значит, он и мне не нужен. Хотя, если они иммунные, а я нет... Тогда мне уже поздно защищаться. Но, может, хоть легким будет полегче. Легким полегче. Ладно, оставлю пока. От избытка информации я даже про голод забыл, который только усиливался. Спустившись в подвал, я снова ничего не видел. У них фонарики работали, да и фар на машине, а у меня ничего не работает. Хоть и свет необычный был, зеленоватый и синий. На ощупь взял две банки с разных полок и поднялся наверх. В свете звезд рассмотрел, что это помидоры и варенье. Сделал еще ходку, какой-то салат и... О, да! Тушенка! Спустился, взял еще две банки с той же полки и положил в рюкзак. Ножом открыл третью банку тушенки и им же выковыривал мясо вместе с жиром. Заедал все это помидорами, не забыл и с псинкой поделиться. Съев свою половину, я почувствовал тяжесть в желудке. Но сытостью это трудно назвать. Все же не лучшее место, чтобы набивать брюхо. Схватил монтировку и знакомым путем отправился домой. Долго вглядывался и прислушивался, не бродит ли кто по двору. За двадцать минут, так никого и не обнаружив, я вернулся домой. Заперев дверь, подпер ее баррикадой и принялся жрать честно добытую еду. Организм и правда чувствовал себя лучше после каждого приема пищи, в том числе и легкие. И как же я удивился, когда я решил сменить повязку на руке. Еще полдня назад погрызенная кожа, будто пропущенная через мясорубку, уже затянулась и даже не кровоточила. Еще оставалась приличная рана, которая сильно чесалась, но, думаю, до утра и её уже не будет. Это же отличные новости. Выходит, я не заражен и не сдохну. А еще есть и другие живые люди, хоть и не очень-то дружелюбные, но, видимо, по-другому тут никак. Куда же я попал? Так. Я хотел записать несколько правил и план действий. Еще со школы привычка все записывать. Она действительно выручает. Найдя чистый блокнот, я прямо на обложке написал «Правило выживания». Потом зачеркнул слово «правило» и написал «Кодекс». Это будут мои законы, которые я буду соблюдать. Глупости? Может быть, но мне так легче. Я раньше даже дневник вел. Пусть и звучит глупо, но это помогает сформулировать все свои мысли и принять правильные, взвешенные решения. Итак, правило номер раз. «Всегда запирай двери». «Правило 2. Не уверен, так не лезь». «Правило 3: Не отчаивайся». «Нет, даже не так. Как говорил китайский философ, не ссы». «А нет, это Вася говорил, но суть не меняется». На этой мысли я и уснул. Прямо лицом на открытом блокноте и с ручкой в руке. Этот день и ночь меня конкретно вымотали, а следующий не обещает быть легче. Проснулся я от ощущения, что мой желудок меня ест. И это было недалеко от истины. Он урчал не слабее тех тварей. Я первым делом проверил из окон обстановку вокруг. Все тихо, никого нет. Да и псинка вела себя спокойно, с интересом рассматривая меня. Вышел на улицу, чтобы нормально сходить в туалет. Потом быстро вернулся домой и на двоих с псинкой съели третью банку тушенки. После чего взял с кровати простыню, вышел с ней на улицу и завернул в нее то, что осталось от мамы отнес в сад, выкопал неглубокую ямку и похоронил. На гроб и прочие ритуалы нет времени. Я еще планировал перетащить в дом еды из погреба и осмотреть соседние дома. Для начала хватит и десяток банок тушенки, пару банок с огурцами и пару с помидорами. Но ну и варенье, банки 3 без углеводов сейчас никак. Рана на руке, как я и предполагал, чудесным образом затянулась и остался лишь едва заметный шрам. Скажи мне, кто вчера, что такое возможно, я бы назвал его психом, а сейчас себя таким считаю. Хотя после разговора с тем «рейдером» уже меньше верится в собственное безумие. Что он там про почки говорил? И осколки какие-то? Ладно, пока займусь поиском выживших. По его словам, некоторые люди имеют иммунитет к этой заразе. Как я уже ранее убедился, дома напротив, который через дорогу, и вовсе не стало. Вместо него стоял густой лес, но за домом соседа сбоку была целая улица. И ни одна. Осталось решить, как идти. «По дороге слишком открыто. Можно встретить зомбака или тех же рейдеров, только еще менее дружелюбных. А перебираясь дворами, можно нарваться на жителей дома. Но именно это мне и нужно. Если они не обратились, конечно. Значит, решено. Пойду дворами. Возьму с собой пустой рюкзак и оружие. Вот только какое? Топорик легковат, а лом тяжеловат. Что-нибудь бы в среднее. В поисках нового оружия я забрел в хозяйственный двор. Как и думал, все животные мертвы. И у всех выедены внутренности». Псенка, лучше не смотри на это!» Глаза зацепились за топор, но уже посерьезнее того маленького кухонного. «Этим я частенько рубил дрова, а теперь буду рубить черепа. Хотя, надеюсь, до этого не дойдет. Сейчас как найду целую группу выживших, и все будет хорошо. Как там в кодексе? Не отчаивайся!» С топором, пустым рюкзаком и псинкой я отправился к соседу Толику. Тот наверняка сидит в своем подвале, но все же стоит быть поосторожнее. Кроме него могут быть другие мутанты. Главное, не нарваться на того длинного. Бррр, аж мурашки по коже, когда вспоминаю про эту тварь в окне. А еще те рейдеры боялись какого-то берсерка. Если даже вдвоем и с автоматами опасаются, то что я сделаю своим топором? В случае чего бросаю все и бегу домой? Нужно было сначала укрепить баррикаду и окна. Хотя не факт, что это поможет. Да и время дорого. Может, там кому-то нужна моя помощь. Во дворе соседа не оказалось. А через выбитую дверь было видно, что подвал до сих пор закрыт. Псинка тихонько, едва слышно, зарычала. Но смотрела не на закрытый подвал, а на забор в соседний двор. Зарезать на него я не стал, чтобы не спровоцировать того, на кого рычит собака. А чтобы осмотреть двор второго от меня соседа, я залез на бывшую будку псинки. Правда, высоты оказалось мало. И я полез на дерево поблизости. И когда я забрался на нужную высоту, то едва не свалился оттуда, от увиденного. В соседнем дворе рыскало сразу две твари. Причем они полностью игнорировали друг друга и постоянно принюхивались к воздуху. Я уж боялся, что они почуяли меня или псинку, но позже выяснилось, что кое-кто другой поддерживал их в возбужденном состоянии. В окне дома то и дело мелькал силуэт живой и здоровой девушки. С чего я взял, что она не мутант? Может и мутант? Но я еще не встречал настолько быстро двигающихся и суетливо хватающихся то за швабру, то за нож. Девушка в паническом припадке носилась по дому, не зная, за что хвататься. Лучшим ее решением было бы сейчас притаиться и ждать, пока твари не уйдут. А хотя вдруг они не уйдут? Может, у них обоняние обостренное? Насчет этого я не знаю, но с обаянием все совсем плохо. Твари выглядели еще хуже соседа. Кожа на лице отсутствовала полностью, на руках частично. Все тело и одежда обильно смазаны засохшей кровью. Движения резкие, но заторможенные, будто мозг зависает на несколько секунд, а потом включается от электрического импульса. Странно, что они еще не ломятся в дом. Даже через окно это сделать проще простого, ведь в доме нет такого высокого цоколя. И тут я заметил причину их странного поведения. Во дворе был навес, который был в то же время козырьком входа в дом и создавал небольшой участок тени во дворе. А на его кровле из обычного шифера лежал и слегка мерцал бледно-фиолетовый камушек, размером с ноготок на пальце. А твари бродили около него, постоянно принюхиваясь и посматривая по сторонам. Сразу вспомнил слова рейдера Руса «Если очень повезет, светящиеся камни». Думаю, как раз об этом камне он и говорил. «И что, он так ценен?» «Ну, раз очень повезет, выходит, что да. Вот только рисковать жизнью ради него неохота». «Да я и не знаю, что с ним делать, но достать его нужно. Не знаю зачем, но нужно. Думаю, дожидаться, пока эти твари уйдут, смысла нет. Они вон даже ворота во двор с улицы снесли, чтобы добраться до этого камушка. А вот на крышу залезть мозгов не хватает. Но я могу аккуратно залезть на крышу с другой стороны, забрать камушек и... и они пойдут за мной. А мне это не надо. Был бы у меня автомат...» Хотя и это не выход, на шум могут прибежать другие, хотя и других можно с крыши расстреливать без опаски, разве что трехметровый придет, вот тогда мне будет худо. Но какой смысл об этом рассуждать, если у меня нет огнестрела? Никакого. Нужно подумать, что я реально могу сделать. А могу я сжечь этих ублюдков, причем без особого труда? Нет, огнемета у меня нет, зато есть немного бензина и много бутылок до да тряпок. Для этого даже далеко ходить не пришлось. У соседа в сарае стоял старенький мопед, в котором было пару литров бензина. Без транспорта в селе никуда. В город автобусы не ходят, так что своим ходом приходится. Разлив все топливо по стеклянным бутылкам, я заткнул горло тряпкой Никогда не делал такие коктейли, но часто видел по телеку, как это выглядит. В доме нашел спички, после чего медленно заглянул через забор. Зомбаки так и водили хоровод под навесом. Благо он небольшой, и забросить под него бутылку не составит труда. Вот только позиция у меня не очень удобная. Одной рукой нужно держаться за забор, второй держать бутылку. А поджигать кто будет? Псинка? Я просунул руку между забором и столбиком, кое-как удержавшись на нужной высоте и освободив одну руку. Коробок спичек зажал в зубах, достав сразу три для надежности. А пропитывать тряпку бензином нужно? Наверное, да, чтобы лучше горело. Свободной рукой, придерживая тряпку, перевернул бутылку, давая топливо пропитать в ткань. Только теперь у меня пальцы в бензине. Как бы и себя не сжечь. Но не успел я даже поджечь спички, как в окне появилась взволнованная девушка и додумалась же постучать мне, хотя я и без этого ее прекрасно видел. Зомбаки не стали игнорировать такую провокацию и направились к окну. Я стал махать рукой с бутылкой, чтобы она спряталась, но эта дура сделала совсем уж гениальный поступок. Она открыла окно, чтобы крикнуть мне то, что я и так знал. «Я тут! Я в доме! Помогите!» Мне захотелось в нее кинуть этой бутылкой, но даже после этого она вряд ли бы поняла, что я ее заметил. «Закрой окно и спрячься, дура!» — крикнул я не в силах смотреть на игру поддавки с зомбаками. «Сам дурак!» — ответила она, но все же закрыла окно. Только вот зомбаков было не остановить, вернее одного из них, а второй откликнулся уже на мой зов и побежал к забору. Зажечь коктейль я не успел, провозившись пару секунд с застрявшей рукой. А потом тварь набрилась на забор, скинув меня с него и заодно пробив большую дыру. Собака уже готовилась броситься на врага, оскалив зубы. «Псинка! Нет!» Остановил я ее, готовясь поджечь бутылку. Заготовленные заранее спички рассыпались по земле, и я доставал новые из коробка, который тоже упал, когда я орал девушке. Но наша возня заинтересовала и второго зомбака. Он рядом с первым врезался в и без того пострадавший забор, окончательно его завалив. «Ну, теперь уж точно не до коктейлей».